на которых велась речь о смещении Хрущёва. Я приезжал в дом к Никити Сергеевичу в ту пору. Он уходил к себе молча, уже понял, что к моменту его вызова с Пецунды под предлогом крайне срочных дел всё уже было решено. Перед пленовым цекаун он сказал: "Они сговорились". Анастас Иванович выразился яснее: "Хрущёв забыл, что при социализме тоже может вестись борьба за власть". Хрущёв с чистой совестью мог сказать, что оставляет дела в государстве в большем порядке, чем они были, когда он их принял. Мысль эта принадлежит не мне, а Марку Френкланду, одному из тех западных советологов, которые пытаются разобраться в том, чем было для Советского Союза десятилетие Хрущёвы. Цитирую по политической биографии Хрущёва, написанной Роем Медведевым. Мнения на этот счёт с чужого берега разнообразны и любопытны. В начале 1988 года я встречался с американским профессором Таубменом. Он связывает и сопоставляет деятельность Хрущева, Кеннеди и О'Ана 23-го, считая, что каждый из них хотел изменить мир к лучшему, начал действовать в этом направлении сообразно своим убеждениям, но ни многого не успели сделать. В те десять лет у нас не только руки, но и голова не дошли до кардинальных решений, в том числе и мысли Хрущева. Возвращая миллионам невинных уважение общества, развенчивая культ Сталина, отвергая террор и репрессии как метод управления единым государством, не только Хрущёв, но и широкий круг лиц не поднялись до понимания более сложной истины. Гигантскими усилиями народа нашей страны выстраивали общество, из которого при всех его бесспорных материальных достижениях исчезал ленинский завет: для социализма превыше всего человек. Не противоречит ли сказанное тому, с чего я начал эти заметки, и как быть с тем оптимизмом, которым окрашивалась деятельность многих послевоенных поколений советских людей, или здесь нет никакого противоречия, а просто исчерпал себя оптимизм неведения? Последние слова в адрес Крушиева на Октябрьском пленуме ЦК в 1964 году произнес Брежнев. Не беспафосно закончил он короткое заседание, на котором с сообщением выступал Суслов. Вот, мол, Хрущёв развенчал культ Сталина после его смерти, а мы развенчиваем культ Хрущёва при его жизни. Ну что ж, Брежнев был прав. С культом Хрущёва покончили. Думаю, Хрущёв никогда не согласился бы на ту роль, какую готовили теоретики застойного периода самому Брежневу. В эпоху развитого социализма всё больше вес приобретал человек, которого называли серым кардиналом. Теперь о нём почти не вспоминают, деятель Суслова будет оценен с необходимой объективностью. Как нельзя всё списывать на Хрущёва, так нельзя всё валить на Брежнева. Суслов любил держаться в тени, не двигало ли это тень своего хозяина? И во время освобождения Хрущёва и после, Давало снимало заверения в необходимости улучшения руководства делами страны, в восстановление коллегиальности. Эти заверения были восприняты с надеждой. Однако становилось всё яснее, насколько расходятся слова и дела. По сути, взяли реванш те силы, которые спокойствие, благолепие, надёжного вождя, защитника интересов бюрократической группы лиц, отождествлявшей себя с народом. и всё больше удалявшийся от него. Смещение Хрущёва с высоких партийных и государственных постов хотя и было для многих громом среди ясного неба, однако большого сожаления не вызвало. Это событие нашло необычайно бурный отклик скорее за границей. Почти во всех социальных группах общества обозначились те или иные претензии к Хрущёву. Военным он срезал пенсии, слишком часто проводил сокращение армии, Держатели займов вставили ему вину в прекращение тиражей, забыв о том, что и подписка на займы с 1957 года не проводилась. Вспомнили денежную реформу, вернее, изменение курса рубля, кукурузу, разъединение обкомов в партии, ликвидацию министерств, совнархозы, а недовольство части творческой интеллигенции, я уже говорил. Этот перечень можно продолжить, равно как противопоставить ему не менее длинный список связанных с именем Хрущёва деяний положительных, и прежде всего освобождения миллионов невинных от гнёта репрессий, клеветы, от страха. Для политического деятеля одного этого достаточно, чтобы оставить по себе добрую память.